Глава десятая Чудовище мыши враг с одуванчиком не стали дожидаться, пока дракончик вернется, и решили пока обследовать берег озера. Они прошли совсем немного по мелкому белому песку, как наткнулись на следы. Сначала они даже не поняли, что это следы, а приняли их за огромные ямы. Ямы вели к воде и там обрывались. Чудовище! – прошептали они хором. Не бывает таких огромных следов, этого просто не может быть. Глаза у мыши Врага сияли. Наконец-то у нас будет настоящее приключение. А д у в а н ч и к совсем не разделял его радости. Ему сделалось страшно и захотелось домой к папе и маме. Давай лучше вернемся, предложил он. А вдруг чудовище вылезет? И очень хорошо, мы же должны на него посмотреть. Я ни за что не вернусь, пока его не увижу, сказал мышеврак, упрямо тряхнув своими рыжими кудряшками. А если оно долго не вылезет, нам что тут все лето сидеть? Вылезет, я его сейчас выманю. Мышеврак поднял несколько камушков и стал кидать их в воду, стараясь забросить как можно дальше. Что ты делаешь? Не надо! Взвизгнул одуванчик, но было поздно. Вода в озере заколыхалась, вздыбилась, и оттуда начало подниматься что-то огромное и ужасное. Действительно, в подземном озере обитало чудовище. Это был, наверное, самый последний на земле динозавр. Когда-то давным-давно, может быть, миллион лет назад. Когда он был еще ребенком, динозавр набрел на эту пещеру и озеро, спасаясь от врагов, и поселился здесь навсегда. Выход из пещеры с годами исчез, да и сама пещера сильно изменилась. Горы сравнялись с землей, на земле вырос лес, на лесной поляне появился дачный поселок огромцево, а глубоко под землей, как раз под дачным поселком, по-прежнему жил одинокий динозавр. Возможно, вода в озере была целебной, да и воздух не проникали никакие вредные бактерии. Словом, динозавр жил себе и жил. Никто и ничто его не беспокоило. Динозавр ловил в озере рыбу. В подземных озерах всегда полно рыбы, и ему этого хватало. Иногда он вспоминал, что раньше вроде были и другие динозавры. У них были острые зубы. И они часто дрались из-за еды или просто так от злости. Впрочем, это было так давно, что он едва их помнил и совсем не скучал. И вдруг теперь, когда прошло столько тихих и спокойных лет, кто-то посмел появиться в его владениях и чего доброго посигнет на его рыбу и покой? Драться с нахальным пришельцем последнему динозавру совсем не хотелось. Он был для этого слишком стар и давно забыл, как это делать. Поэтому сначала он хотел затаиться на дне озера, но любопытство взяло верх, и он решил выглянуть из воды. Каково же было его удивление, когда на берегу у самой воды он увидел двух крошечных, ни на кого не похожих существ! Они явно были для него неопасны и так забавно тряслись от страха. что динозавр решил напугать их еще больше. Он открыл свою огромную пасть и заревел так, как не ревел уже много-много лет. От этого рева проснулся настоящий червяга и чуть не свалился со своего длинного дивана. Бригада з е м л е р о е к в панике заметалась по коридорам, не понимая, что происходит. У господина Крота на столе зазвенела посуда, а его любимая чашка... упала и разбилась даже куцехвосты услышали этот ужасный рев стены и пол их норы слегка затряслись и на них посыпалась земля что такое закричала госпожа куцехвост хватаясь за господина куцехвоста чтобы не упасть неужели землетрясение очень похоже я думаю нам всем лучше сейчас выйти на улицу и переждать его там Не успели к у ц ы х в о с т ы выбраться наружу, как столкнулись с госпожой ящерицей. Она грелась на плитах дорожки в нежных лучах весеннего солнца. Здравствуйте, соседи! Госпожа ящерица приветливо помахала им лапой. С весной вас, солнышком. Как поживаете? Ах, не спрашивайте. Воскликнула госпожа к у ц е х в о с т Неужели вы не чувствуете землетрясения и не слышите, что из под земли несется ужасный вой? Я читал, вмешался господин к у ц е х в о с т что во время сильных землетрясений земля издает подобные звуки. Не думаю, чтобы это было землетрясение, заметила госпожа я щ е р и ц а Скорее это ревет подземное чудовище. Подземное кто? Не поверил с в о и м у ш а м господинку Цехвост. Чудовище! невозмутимо повторила госпожа Ящерица. Все знают, что в подземном озере, которое находится как раз под вашей норой, живет огромное и ужасное чудовище. Я думал, это сказки, пробормотал господинку Цехвост. Просто вы никогда не спускались достаточно глубоко под землю. Я, кстати, встретила там недавно вашего младшего сына одуванчика в очень странной компании. Один такой лохматый, похожий на огромца, но маленький, а другой вполне симпатичный, но дышал огнем просто возмутительно. Они как раз направлялись к подземному озеру. Я их предупредила, но они, конечно же, меня не послушали. И вот, пожалуйста. Разозлили чудовище. Вдруг оно выберется наверх и всех нас сожрет. Надо убираться из этих мест. И госпожа ящерица проворно заскользила по дорожке, громко выкрикивая: «Спасайтесь, бегите! Сюда идет подземное чудовище. Оно всех нас сожрет. Ужас, ужас! Если это так, и одуванчик со своими дружками действительно...» Раздразнили чудовище, то это и правда ужас. Господин к у ц е х в о с т схватился за голову. Я просто не знаю, что нам делать. Как что? Удивилась госпожа к у ц е х в о с т Бежать и спасать наших детишек. Хорошо бы прихватить с собой Добронраву и Мастерслава. Вдруг у них есть п о д х о д я щ е е з а к л и н а н и е Не успела она это сказать, как на дорожке показались домовые. Их предводитель и старейшина Мелкослав тоже был с ними. Они бежали со всех ног, так что белая борода Мелкослава развивалась по ветру. Скорее, скорее! кричали думовые. Надо спасать наших малышей. Мы все знаем, сказала д о б р о н р а в а подбегая куцехвостом. Госпожа ящерица нам все рассказала, так что не будем терять времени и поспешим на выручку детям. Где же земляничка? спросила госпожа к у ц е х в о с т подбегая к двери в нору. Мы оставили ее у соседей. Если мы не вернемся, они ее воспитают. Добра н р а в а утерла слезы. Вы тоже останетесь дома, сказала госпожа к у ц е х в о с т Пипусу и Пипине. Уж нет, мы почти взрослые и тоже будем спасать, заявил Пипус. К тому же мы хотим посмотреть на чудовище. Господин к у ц е х в о с т только лапой махнул, и все стали спускаться по длинному коридору вниз, вниз, вниз. Дракончик тем временем до полз до принцессы, и схватив ее за голову, попытался развернуться, но не тут-то было. Тоннель был слишком узким, пришлось ему ползти хвостом вперед, а это очень неудобно. Крылышки то и дело задевали за стены, лапы путались. Да и принцесса время от времени застревала, цепляясь п л а т ь е м за все выступы. И тут дракончик услышал рев, стены тоннеля задрожали, и он испугался, что сейчас случится обвал и придется застрять здесь навсегда. Это придало дракончику силы. Он сделал последний рывок и вывалился из тоннеля вместе с принцессой. Ужасный рев сотрясал все вокруг, но дракончик не очень испугался. Не то, что мышеврак с одуванчиком. Те прямо повалились на песок, затыкая уши и плача от страха. Дракончик сразу увидел динозавра, но тот показался ему довольно симпатичным. Когда вырасту, буду похож на него, только еще лучше, решил про себя дракончик. И рычать, и реветь буду еще громче и страшней. Он покрепче схватил принцессу и смело двинулся к озеру. Конечно, динозавр его заметил и рыкнул особенно громко, оскалив свои огромные некогда острые зубы. Привет, дядя, нахально сказал дракончик, подходя поближе. Чего это ты так р а с к р и ч а л с я Мы тебя не обидим, не бойся. Знаешь что? Перестань рычать. Видишь, одуванчик с мышеврагом тебя бояться. Мы пришли сюда играть страшного дракона и похищенную принцессу.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 Я же говорю, снова начал объяснять дракончик. Мы хотим играть в дракона, который похищает принцессу. Я дракон, а это принцесса. Он слегка потряс принцессу, чтобы динозавр понял о ком идет речь. А дуванчик с мышеврагом должны со мной биться, чтобы освободить принцессу. Но у них ничего не получится. Почему это не получится? Подал слабый голос мышевраг. Это не по правилам. <asthma> — Р-р-р-р-р, сказал динозавр. Он мало что понял из слов дракончика, ведь в его время не было ни п р и н ц е с с ни даже людей. Принцесса? Это кто? Принцесса? Это дочь короля, а король самый главный, пояснил немного осмелевший м ы ш е в р а г О, сказал динозавр. Тогда я король. Я здесь самый главный. Ты больше похож на дракона, заметил м ы ш е в р а г Ничего подобного, дракон здесь я, возмутился дракончик. Это моя принцесса. Я ее похитил и протащил по этому ужасному тоннелю. х Аха-ха! Засмеялся динозавр. Он смеялся впервые за миллион лет и даже сам немного испугался своего смеха. Вдруг ему это повредит? С чего это он весь трясется, а из пасти вылетают такие странные звуки? Может быть, он простудился или заразился чем-нибудь от этих мелких непонятных существ? В его время таких не водилось. Тут он увидел, как из маленькой дырки в стене начали один за другим вылезать такие же мелкие создания. Они размахивали своими крошечными лапками и что-то кричали. Мама, папа, мы здесь! закричали мышеврак и одуванчик и замахали в ответ. Вперед выступил Мелкослав и поклонившись динозавру так низко, что его белая борода коснулась пола пещеры, произнес: Уважаемое чудовище, пожалуйста, отпустите наших детей, и мы сейчас уйдем и больше никогда не будем вас беспокоить. Кто это тут чудовище? не понял динозавр, но на всякий случай слегка разозлился. «Мы хотели сказать, уважаемое страшилище!» поправилась госпожа Куцехвост и сделала реверанс. с р р р р, -р" я в к н у л динозавр и затрясся от злости. «Нет-нет, уважаемая громадина!» в отчаянии выкрикнул господин Куцехвост. «Мы совсем не хотим вас обидеть, но не знаем, как вас зовут на самом деле!» Пожалуйста, назовите ваше имя. Мое имя. Динозавр задумался. Его так давно никто не называл по имени, что он совершенно его забыл. Он даже не знал, что он динозавр, ведь это слово появилось намного позже. Динозавр наморщил лоб и стал вспоминать: болото, жара, мама зовет его. Таптышка, он вспомнил. Но с какой стати он должен сообщать свое имя этим нахальным ф и н т и ф л ю ш к а м К тому же оно какое-то несолидное. Лучше он будет королем или драконом. Я король дракон, проревел динозавр. В таком случае, уважаемый король дракон, пожалуйста, отпустите наших детей. с н о в а попросил белобородый Мелкослав. Зачем? спросил динозавр. Я хотел поиграть с ними в принцессу. Мы уже наигрались и хотим домой. Тут же заявил дракончик. Он вдруг представил себе, что родители заберут мышеврага с одуванчиком, а его сиротку оставят тут с этим огромным и довольно страшным чудовищем. Нет, сказал динозавр. Раз я король дракон, мне нужна принцесса. Вы сами так сказали. Ладно, быстро согласился дракончик. Принцессу я тебе оставлю. Будем считать, что ты д о б ы л ее в честном бою. Вот, получай. И он выпустил принцессу из лап. Это и есть принцесса? С сомнением спросил динозавр, разглядывая куклу. Мне ли принцесс не знать? — надменно ответил дракончик. — Я похищал их сотнями. — Эй, да на ней мое лучшее платье! — взвизгнула п е п и н а Ну, погоди, одуванчик, я до тебя доберусь! — р р р зарычал динозавр. — Теперь все убирайтесь, я от вас устал. Мы с принцессой будем отдыхать. Он опустил на песок мышеврага, одуванчика и дракончика, И начал погружаться в озеро. И не надейтесь, что сможете похитить у меня принцессу, рявкнул динозавр, прежде чем окончательно скрыться под водой. Все с облегчением вздохнули и бросились обнимать спасенных малышей. Но когда Мелкослав протянул руки к дракончику, тот в панике отскочил. Чего ты испугался, малыш? Не понял Мелкослав. Я знаю, ты хочешь разрезать мне живот и достать мои бриллианты, прошепел дракончик. Что за ерунда? Я вовсе не собираюсь тебя разрезать, удивился Мелкослав. Он проглотил свои камни, и я сказал, что вы сможете их достать, объяснил м ы ш е в р а г Я приготовлю тебе волшебный отвар, и они сами выпрыгнут из тебя, пообещал Мелкослав. Так что можешь меня не бояться. А теперь, пока чудовище не п е р е д у м а л о давайте выбираться отсюда. И все по очереди полезли в дыру в стене пещеры. Потом они сидели за столом у Куцехвостов и пили чай. Госпожа Куцехвост н а с к о р о приготовила большой пирог, и каждому досталось по три куска. Ты должен обязательно вернуться домой, сказала Добронрава, обнимая мышиврага. Земляничка скучает без тебя. — Ей обязательно нужен старший брат. Мы тоже скучаем, добавил мастерслав, и нам очень нужен старший сын, так что, пожалуйста, не бросай нас. Ладно ж, не брошу, обещал Машевраг, е м у и самому хотелось домой после стольких опасных приключений. Кто это, Земляничка? Мы так назвали твою младшую сестренку. И ты должен о ней заботиться и защищать ее. Ты теперь старший брат, а это очень большая ответственность. Мышевраг п р и о с а н и л с я Пожалуй, быть старшим братом не так уж плохо. Во всяком случае, можно попробовать. А у меня никого нет, вздохнул дракончик. Даже принцессы. Мне теперь совершенно не о ком заботиться. Ты можешь заботиться о земляничке вместе со мной. Предложил м а ш е в р а г Не знаю, надо подумать. Может, я и не захочу. Лучше сделаем другую принцессу. И уж ее я без боя никому не отдам. Не вздумайте еще раз утащить какой-нибудь платье, предупредила Пипина. Я вам никогда не прощу пропажу моего самого любимого и нарядного. За твою храбрость и находчивость я сошью тебе самую замечательную на свете принцессу. пообещала дракончику добро н р а в а На следующий день в норе у Куцехвостов началась большая стройка. Вернулся господин крот с бригадой з е м л е р о е к Все благодарили Куцехвостов за победу над чудовищем и спасение жителей. Госпожа ящерица разнесла эту весть по поселку и каждый считал своим долгом зайти сказать спасибо и принести что-нибудь в подарок. Строительство закончилось так быстро, что никто и о помниться не успел. Адуванчик помогал вывозить землю в своей красной тачке и очень гордился, что принял участие в стройке. Теперь у каждого из детей господина к у ц е х Воста была своя отдельная комната, у госпожи к у ц е х Вост мастерская для занятий живописью, а у господина к у ц е х Воста кабинет, где он мог спокойно читать. Но все равно больше всего. к у ц е х в о с т ы любили собираться все вместе за столом в одной большой гостиной, приглашать гостей и пить чай с малиновым пирогом. И, конечно, среди гостей вместе с Дракончиком всегда была его новая прекрасная принцесса.